Глава 15. Магия крови. Я позволил себе истратить мгновение на то, чтобы оглянуться и увидел, что оба они, Боровиков и Кристина, опустив плечи, с покорностью зомби шагают по коридору обратно. Крововые пятна на руке Кристины и на плече Боровикова, там, где их коснулся Карицкий, чуть заметно светились магическим светом. Анатоль и Элина успели уйти ещё дальше. Корицкий, который отбежал уже на приличное расстояние, издевательски помахал мне рукой. Магия крови. Вспомнил я слова, услышанные когда-то от Платона. Есть одно из направлений, так называемой запретной магии. В нашем государстве эта магия категорически запрещена к применению. И как же она работает? Для чего это вам, ваше сиятельство? Для того, чтобы в момент, когда столкнусь с применённой против меня магией крови, я знал, что мне делать. И искренне надеюсь, что этого никогда не случится, потому что вы, при всём уважении, при вашем текущем магическом уровне не сможете противостоять магии крови. Это очень сложное колдовство. Ну да, шар пустоты тоже сложное колдовство, буркнул я. И ментальная блокада и прочая дрянь, сыплющаяся на меня, словно из рога изобилия. Повторяю вопрос. Как это работает? Что ж, если угодно. Человек, на кожу которого попадает кровь того, кто на него воздействует, на некоторое время оказывается в полной власти этого человека. Надолго? Зависит от силы воздействия. И, соответственно, магического уровня воздействующего. И как защищаться от этой магии? Никак. Вы не сможете повлиять на того, кто находится под воздействием магии крови. Будь он хоть самым лучшим вашим другом или самый преданный возлюбленный. Сделает то, что ему прикажет оператор. Если, конечно, уровень того, на кого воздействует, не сопоставим с уровнем того, кто воздействует. Но в этом случае магию крови применять и не станут. Это попросту бессмысленно. У Корицкого девятый уровень, выше, чем у всех моих бойцов, кроме меня самого. Видимо, потому он меня и не тронул. Кто обучил этого недоумка владению магией и крови, на данный момент дело десятое. Важно, что мои ребята меня не слышат и не услышат до тех пор, пока не прекратится воздействие. А значит, моя задача – его прекратить. Размышлял я уже на бегу. Нёсся к Корицкому. Тот преградил мне дорогу стеной огня. Лежащие на полу оплавленные кости вспыхнули охотно и ярко, словно сосновые ветки. Корицкий расхохотался, что-то прокричал. Этот недоумок не учёл два нюанса. Хотя нет, три. Первое. Его силуэт сквозь стену огня я, пусть и смутно, но различал. Второй. Я успел приблизиться на достаточное расстояние. Ну и третий. Я был зол. Дико. До бешенства зол. Я это я, а мои люди это мои люди. И превращать их в зомби ради идиотского стремления переплюнуть меня в игре я не позволю никому. Цепь выстрелила. Кариске не успел даже заорать. Рывок, и он, пролетев сквозь самолично сотворённую стену огня, оказался рядом со мной. Я придушил его цепью, приказал: "Убери воздействие. Не понимаю, о чём ты говоришь, прохрипел Корицкий. Так, понятнее? Цепь раскалилась. Глаза у Корицкого полезли на лоб. Отпусти, взмолился он. Сними заклятие, иначе через секунду его действия прекратится само. Со смертью оператора рушится любая магия, в том числе магия крови. Теперь в глазах у Корицкого появилась паника. Не думал, что догадаешься, да? зло спросил я. Тот, кто обучил тебя этому заклятию, пообещал, что всё будет шито-крыто, верно? Что никто ничего не поймёт, ни я, ни судьи. Я дёрнул вниз молнию на куртке Карицкого, подцепил и вытащил из-под майки цепочку. На ней, как у всех нас, висела жемчужина, но вид ничего необычного, и никаких других амулетов не было. Я провёл руками по бокам Карицкого, ощупывая карманы. Что ты себе позволяешь? Это что, обыск? прохрипел он. Надо же. Как ты догадался? В карманах не было ничего, кроме целительного амулета, частично уже использованного. Корицкий смотрел на меня с торжеством. Дурак. Значит, амулет, скрывающий магическое воздействие, у него точно есть. Как этот недоумок ухитрился протащить его на игру? Кто ему помог, с этим я буду разбираться позже. Суть та, что амулет может быть замаскирован как угодно. Я присмотрелся к Карицкому. Одежда такая же, как у всех в нашей команде: белая майка и тёмно-красный спортивный костюм. Обувь что-то вроде того, что в моём мире называли кедами. На руках ни перстней, ни браслетов, даже длинные волосы ничем не заколоты и не подвязаны шnurком, вроде того, что носил Жорж Юсупов. Сейчас шикарная причёска Карицского растрепалась, волосы свалялись и обгорели, только широкая белая прядь на долбом сияла по-прежнему горделиво. Я вспомнил хихи канья девчонок, Елины и Кристины, о том, что эта прядь якобы родовая примета Карицких, на самом деле просто выкрашена в белый цвет. Хотя, конечно, если сказать об этом кому-то из Карицких, за таким оскорблением немедленно последует вызов на дуэль. Поэтому никто ничего не говорит. Хотя сплетня стара как мир, и за глаза над ней потешаются многие. Но мне сейчас было не до хихиканья. Я искал амулет, который помог корейскому скрыть воздействие магии крови, и вдруг меня осенило. Я ухватил в кулак белую прядь и резко дёрнул. Корейский взвизгнул. Прядь осталась у меня в руке. Ну, что её требовалось доказать? Человеческие волосы Вопреки растеряжированному в книгах и фильмах мнению о том, что вырвать их клок ничего не стоит, на самом деле штука довольно крепкая, и для того, чтобы выдернуть настоящий клок, мне понадобилось бы гораздо большее усилие. Носитишь и шьин он, господин Карицкий, усмехнулся я. Других способов привлечь женское внимание у вас не нашлось? Новое для себя слово я узнал не так давно. Оно мелькало в разговорах Нины и Нади. Кто бы знал, где пригодится. Белое прятье у меня в руке засверкало магическими искрами. Видимо, я каким-то образом нарушил работу амулета, чтобы закрепить результат, разорвал шиньон на две части. Искры потухли. У меня в руках остались жалкие обрывки, которые, впрочем, через секунду обратились в пепел. Ты ничего не докажешь, взвизгнул Карецкий. Отмени воздействие, приказал я, и сильнее сдавил цепь на его шее. Ты не посмеешь меня убить. Ты, белый мак. Сам-то себе веришь? улыбнулся я. Ты меня, кажется, за прошедшее время должен был неплохо узнать. Я тебя даже не убью. Просто раздавлю, как макрицу, и пойду дальше. И моя жемчужина от этого только посветлеет. потому что таких, как ты, нужно истреблять. Мир от этого станет лучше. Отменяй его действия. Цепь на шее Карицкого снова начала накаляться. Он заорал, как резаный. Будь ты проклят! Услышал я хрип. И почти сразу из-за стены огня до меня донёсся голос Кристины. Костя, где ты? Что происходит? Голос был слабый, дрожал. Небольшая заминка Крикнув я: "Вы в порядке?" Элина и Анатоль без сознания, афанасию тоже нехорошо. Ну, правильно. Анатоль самый слабый магически, Эрина слабее всех физически, афанасий крепкий парень, а у Кристины шестой магический уровень. Однако воздействие магии такой силы для них тоже не прошло бесследно. И используйте целительские амулеты", крикнул я. "Уже иду". повернулся к Карицкому. Я сделал то, что ты сказал, прохрипел он. Отпусти меня. Не припомню, чтобы я за это обещал тебя отпустить. Вот теперь Карицкий напугался уже по-настоящему. Снова пролепетал: "Ты белый мак, ты не посмеешь". Он всё ещё цеплялся за эту мантру, чего-то был уверен, что она его спасёт. А ты, идиот, сказал я. наубрал цепь и просто без затей врезал коритскому с разворота по уху. Удар получился крепким. Коритский полетел с ног. Стена огня, отделяющая меня от команды, потухла. Следующим ударом я собирался отправить коритского в нокаут. Времени на то, чтобы всерьёз заниматься воспитанием этого идиота, у меня не было. Бросил бы в коридоре и плевать, как он станет выбираться, когда очухается, если вообще очухается. Но тут вдруг оказалось, что у скелетов, которые, как ни странно, на время наших разборок прекратили натиск, свои планы. Из стен коридоров вновь посыпались кости и черепа. Только на этот раз делали они это с какой-то сумасшедшей скоростью. Я и глазом не успел моргнуть, как вокруг нас с корицким образовалось плотное кольцо мертвецов. Я принялся вращать над головой цепь, не позволяя скелетам приблизиться. Но очень скоро понял, что надолго это их не удержит. Скелетов становилось всё больше, и они стискивали кольцо вокруг нас всё плотнее. Встрепенулось чувство опасности. Странно, мелькнуло в голове. Такого быть не должно. Что-то здесь не так. "Огонь!" рявкнул на коريقского я. "Отгоняй их огнём, нас сейчас сомнут". Коريقский послушался. Ближайшие к нам скелеты охватило пламя. Но остальные мэтт как будто только добавило азарта. Кольцо встискивалось всё плотнее, назв в буквальном смысле слова намеревались раздавить. И вот теперь уже чувство опасности взвыло в полный голос. Стало окончательно ясно: угроза, исходящая от скелетов, не игровая. Меня в очередной раз пытаются убить. Это неправильно! С ужасом глядя на скелеты, крикнул вдруг Карицкий. Меня не должно быть здесь. Здесь должен быть только Борятинский. Выпустите меня! Он бросился к ближайшему мертвецу, выставив перед собой огненную плеть. М-м, да. А вот и подтверждение моей теории. Порыв Карицкого выглядел так, словно он был уверен, что скелеты перед ним расступятся. Магией и кровью этого полудурка одарили вовсе не для того, чтобы он победил в игре. Карицкий должен был заманить меня в смертельную ловушку, но, судя по происходящему, угодил в неё и сам. Тому, кто управлял скелетами, на Карицкого было плевать. Чудо не произошло. Скелет взмахнул костяной дубиной и Карицкого отбросило к моим ногам. "Это неправильно!" снова взвыл он, с ужасом уставился на меня. "Я не должен был. Я не хочу погибать вместе с тобой". Ты этого испугался? Спросил я: "Тогда в поезде ты увидел свою смерть рядом со мной?" Корецкий мелко задрожал. "Я не хотел. Я пытался тебе отговорить. Если бы ты просто согласился уступить мне первенство, ничего бы не было". "Дурак", процедил я. "Какой же ты дурак. Тебя попросто обвели вокруг пальца. Кто это был? Кто пообещал тебе победу в игре?" За то, что нейтрализуешь, ребят. Ответить Корицкий не успел, но на него посыпались скелеты. Стои же скоростью, с которой они задолго перед тем собирались в целое, сейчас они разваливались, хороня под собой Корицкого. Я вращая цепь ещё держался, а на его месте через минуту осталась гора костей. Магический огонь потух. Глупый ход, крикнул я. Смерть сына Корицкие, тебе не простят. Теперь против тебя ополчатся не только белые, но и чёрные маги. Плевать, равнодушно отозвался вдруг один из скелетов, ближайший ко мне. Он отступил на шаг и совершенно по-человечески сложил на груди руки. У него даже челюсть шевельнулась, так словно и правда разговаривал. Остальные скелеты, будто получив команду, замерли. Кольцо вокруг меня прекратило сжиматься. Наступила тишина. Давайте поговорим, как разумные люди. Константин Александрович предложил скелет. Говори, опустив руку, но не убирая цепь, кивнул я. Чем дольше проболтаешь, тем лучше, добавил про себя. Передышка мне точно не помешает. Рядом со скелетом, хотя правильнее, наверное, сказать, с Лаканте, неведомо откуда появилось кресло. Скелет уселся в него и закинул ногу на ногу. уставился на меня пустыми глазницами Главный вопрос, который я хочу вам задать: почему вы так отчаянно пытаетесь мне противостоять, Константин Александрович? Вы ведь понятия не имеете, чего я добиваюсь. Вы не в курсе моих целей. Так спрашивается, с чего вы взяли, что они злонамеренны? А вы хотите сказать, что стремитесь принести людям вселенское благо? Хмыкнул я. Сотворить для них рай на земле? Неуместная ирония. Совершенно по-человечески обиделся скелет. Да, именно благо. Как вы верно заметили, вселенское. Могу узнать, чему вы улыбаетесь? Что именно в моих словах кажется вам смешным? Всё, честно сказал я. Не уверен, конечно, что вы прислушаетесь ко мне. Но на всякий случай и Митю в виду. Счастливить насильно нельзя. А люди по природе своей глупы, отрезал Локанте. Их раздирают противоречия, они сами не понимают, что им нужно. Ну, почему же? Я, например, прекрасно понимаю. И что же вам нужно, Константин Александрович? Скелет наклонил голову набок, подался вперёд. Пустые глазницы уставились провалами на меня. «Какова ваша цель?» «Моя цель – благополучие моей семьи, моего рода». «О-о-о!» – обрадовался скелет. «Приятно знать, что наши цели совпадают. А ещё приятнее сообщить, что это очень легко исполнить. Обещаю вам, что ты недослушал», – оборвал я. Благополучие моей семьи напрямую зависит от благополучия страны, где мы живём. Таким образом, ближайшая моя цель служить благополучию этой страны и пресекать любые попытки вмешательства в него. И вам даже не интересно, на что нацелено это вмешательство. Абсолютно не интересно. А зря. Ведь в результате этого так называемого вмешательства Ваш род стал бы гораздо более могущественным. Скажу больше. Он мог бы стать великим, самым великим в Российской империи. Вы, надеюсь, понимаете, о чём я. Большого ума тут не требуется. Хотите посадить меня на трон? Вы весьма опроницательно, Константин Александрович, покевал черепом скелет. И тем удивительное для меня ваше яростное сопротивление. Поверьте на слово. Такого могущества, какое предлагаю вам я, вашему роду не преддогал ещё никто. А вы так уверены в своих силах? Заинтересовался я. При том, что на нынешнего императора подданные готовы молиться. Вы уверены, что переворот, который планируете, не закончится революцией и гражданской войной? Люди глупы, пренебрежительно повторил скелет. А вы, похоже, недооцениваете силу пропаганды. С помощью некоторых не самых хитрых методов людей можно убедить в чём угодно, сформировать любое общественное мнение и перетащить подавляющее большинство на любую сторону. В выдаче нашего проекта вы можете не сомневаться, Константин Александрович. Кочва для него уже подготовлена и подготовлена отлично. Государственная власть слаба. «Император тратит слишком много сил и ресурсов на поддержание жизни наследника, который из-за своей немощи никогда не сможет взойти на престол. Российской империи нужен новый император». «Надо же», — пробормотал я, — «государь-то как в воду глядел». «Что вы говорите?» — переспросил Лаканте. «Спрашиваю, почему именно я?» Разгляните на свою правую ладонь. Пятно, вспомнил я. Смотреть на ладонь, конечно же, не стал. Именно вам подчиняется изначальная магия. Она же магия изнанки. И что это значит? То, что вы намного сильнее, чем полагаете, Константин Александрович. У вас огромный потенциал. Когда-нибудь вы сможете в буквальном смысле слова перевернуть этот мир, защитить его от многих напастей. Ну, что-то в этом роде я и предполагал, вслух сказал. Забавно, что именно то, что главная напасть, от которой, по моему мнению, мир необходимо защитить, сидит сейчас напротив меня. В ту же секунду цепь выстрелила. и я руководствовался простой логикой передо мной голем разрушу его и исчезнет магия хозяина